Эпилог. Ушли под утро и в моросящий дождь. Вечером Шила обижал всех и сообщил, где и когда встречаться, а еще, что на всякий случай лучше ночевать в шахтах или на станции, потому что мосты могут перекрыть. Мосты действительно перекрыли. Лимон через прицел видел, что там расположилась комиссарская милиция. Прицел у карабина охотника был хорош, просто надо было сообразить, как им пользоваться. И теперь целиться можно было и в полной темноте, и в тумане, и сквозь дождь, и даже сквозь нетолстые стены. Лимон проснулся первым и тихонько разбудил Зея. Они быстро оделись, не включая света, подхватили рюкзаки и оружие и ушли через черный ход. Квартира главного инженера Фахта располагалась в роскошном трехэтажном доме прямо напротив шахты управления, где теперь была ставка комиссара Грамену, охраняемая двумя десятками солдат и милиционеров. Пулеметы торчали с крыши, из заложенных окон, из бойниц, приволоченных откуда-то бронеколпаков, поэтому и пришлось уходить черным ходом через двор, спортплощадку и пандейский рынок. Днем отсюда с рынка, с пригорка был хорошо виден стационный поселок и дом Илли, в частности, Однажды, проверяя патрули, Лимон проехал мимо него и увидел, что одно окно светится. Кто-то ему сказал потом, что господин Хаби жив, что его как раз накануне катастрофы срочно отправили на тот самый разъезд на 50-каком-то километре. Что-то там надо было чинить или регулировать. Лимон несколько раз порывался зайти, но так и не смог. «Зея спросил тогда, ты все ее помнишь?» «Помню», — сказал Лимон. «А ты ее любил?» — Лимон задумался и сказал, «не знаю». «Но я почему-то вспоминаю ее чаще, чем, ну, костыля хотя бы, или гаса, или поля. Не знаю, почему так». Зея долго молчала, потом сказала, «кажется, я тебя понимаю». Больше они об этом не говорили. На рынке их ждал Шила с собакой. Шила приютила госпожа Орлинда, у нее же жили дети поля и хвост. Причем госпожа Орлинда знала про него все, знала, и тем не менее. Этого Лимон понять не мог. Какие там были отношения между Эллерой, и Брюаном и Эдоном с одной стороны и предателем хвостом с другой, Лимон не знал и знать не хотел. Впрочем, Эдон почти все время проводил в больничке. Доктор Нолу считал его хорошим фельдшером, а он старался изо всех сил. «Порядок?» — спросил Лимон брата. Тот кивнул. Они прошли рынок, некоторое время посидели в кустах, ожидая, когда появится и скроется патруль, пересекли перекресток и пошли по тропе вдоль аллеи Чернодрева, прочь от города. Дождь, наконец, кончился, осталась мокрая липкая взвесь, предвещающая туман. «Это хорошо», — подумал Лимон. Минут через двадцать их окликнули. «Пароль! Идите в жопу, мальчики», — сказала Зея. Отзыв — «Джакч, Джакч и Джакч». — отозвалась темнота голосом Дину. Шелохнулись кусты, и появился он сам, опираясь на палку, и с ним маркиз и сапог. — О порох? — спросил Лимон. — Будет ждать нас на выезде из леса, — сказал сапог. У него мотоцикл, и это Эрта, — Массараш сказал Лимон. — Зачем? — Ну, она же от него ни не на шаг привязалась. — от чего отчаянная девчонка? — Отчаянная, ладно. Теперь уже ничего не... Он втянул в воздух. «Маркиз, может, объяснишь?» «Пойдемте тут пройти, метров сто осталось». «И что?» «И сразу будет проще объяснять. Давай пока идем, хотя бы в общих чертах». «Хорошо. Во-первых, завтра нас всех собирались арестовать. Вот то собрание утреннее, где быть надлежало обязательно, откуда знаешь. Извини, но источник надежный, очень надежный. А причина?» «Ну, я же говорю, давай дойдем». Лимон знал, иногда маркизы не переспорить. Пройти пришлось не сто метров, а раз в пять больше, но, наконец, из предутреннего тумана возникли три силуэта, а за ними обозначилось что-то массивное и угрожающее. Одного из встречных Лимон узнал сразу, это был князь. Двое других в одинаковых широких плащах, явно штатские, были ему незнакомы. Князь приложил руку к берету, Лимон ответил тем же — А потом вперед шагнул один из штатских, и маркиз метнулся ему навстречу, обнял, как-то жалко пискнул, отстранился. «Какой ты...» — сказал штатский. «Ну а теперь деда обними». И маркиз неловко обнял второго. «Господа», — сказал князь, — «прошу прощения, но время не позволяет». «Да», — сказал отец маркиза, — «позвольте представить моего отца, маркиз Эгон Ремис» старший хранитель императорских регалий и глава Тайного Совета Блюстителей. Я Маркиз Кшиссел Ремис, председатель Генеалогического Совета. Позвольте еще раз удостовериться, господин Динуат Ярик присутствует здесь? «Да, это я», — сказал Дину, чуть выдвинувшись вперед. «А в чем, собственно...» «Ваши родители, Чак Ярик и Лайта Лабату?» «Да, вы что-то знаете о них?» «Знаем. Сейчас они в безопасности». Ваш отец немного пострадал, но он жив и поправится. Ваша мать и сестра в полном здравии, но главное в другом. — Кстати, я подтверждаю личность Динуата Ярика, — сказал штаб-майор слегка хрипшим голосом. — Я знаю его с рождения. — Отлично, — сказал маркиз-председатель. — Отец, прошу вас. Самый старший из собравшихся на тропе маркизов подошел к Дину вплотную. — Властью... Данным мне советом блюстителей и по праву старшего хранителя императорских регалий объявляю вам, господин Динуат Ярик, что вы являетесь единственным оставшимся в живых законорожденным потомком по женской линии императора Эрана Артиана XII и вручаем вам знак волка Артиана, покровителя династии. Вы наследник престола, принц Динуат Артиан. Что-то звякнуло. Дину машинально наклонил голову, и на плечи ему легла тяжелая плоская цепь, хорошо видная даже в сумерках. После чего все три маркиза и штаб-майор опустились на одно колено и склонили головы. — Постойте! — растерянно сказал Дину и оглянулся. Впрочем, Лимон был не то что растерян, потрясен, как и остальные. Одна только собака Иллер вдруг просунулась вперед и легла у ног Дину. — Подождите! — почему же единственный а как же принц ардо принц ардо сказал маркиз дед поднимаясь с колена был убит во время волнений в столице в начале лета впрочем вряд ли он мог бы быть с нами после всего того что с ним вытворяли в дозе еще двоих спрятанных наследников контрразведка выследила несколько лет назад тогда Лимон снял рюкзак, откинул клапан, нашарил сверток, вытянул. Это был стеклянный меч, завернутый в небольшую старинную скатерть с имперскими гербами по углам. Зая нашла ее на дне бельевого ящика. Дину, твое высочество, на, прими, пусть будет как символ. Господа, сказал князь, ваше высочество времени нет, прошу грузиться. Извините, будет тесно. Стало чуть светлее, и теперь Лимон смог различить то, что стояло на тропе, разведывательно-боевая Саламандра, почему-то в пустынном камуфляже. — Не привыкать, — сказал маркиз Дед. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ» апрель 2019 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Кирилл Петров.